Глава 11. 1 прошла шестидневка, а от Нефедова, которому он поручил искать странное, не было ни слуху, ни духу. Зайцев начал опасаться, что с точки зрения бывшего циркового акробата эксцентрика, странным, наверное, уже не было ничего. Зайцев попытался вспомнить, видел ли он вообще когда-нибудь нефедова удивленным. Никогда. А еще это вытянутое от усердия шея Если Нефедов поздно научился грамоте, то читать архивные дела он точно будет до второго пришествия. Надо. Надо было все делать самому, пожалел он. На десятый день беспокойство прошло. Поднялась злость. Сдал, сука, был уверен Зайцев. Настучал. Еще не последовали пресловутые орк выводы и меры, но последуют. В этот день Нефедов и нарисовался на пороге его кабинета. Фигура его слегка перегибалась. Обеими руками снизу он поддерживал желтоватую, рыхлую, плотную стопку папок. Сверху прижимал ее подбородком. Сделал вальсовое «па», ногой закрывая за собой дверь. Сменил наклон корпуса. И тут же на стол Зайцева обрушился оползень. Запахло старой пылью и старой бумагой. «Странное», — объявил Нефедов своим тихим голоском, не поздоровавшись. Попреки ожиданиям, Нефедов оказался весьма впечатлительным товарищем. Стопка папок была огромной. — Ты, Нефёдов, — начал было Зайцев, но зазвонил телефон. — Зайцев, вас не слышно! — Я из театра звоню! — чуть громче прошептала Алла. Он уже не спрашивал, зачем. С того самого вечера Алла Вирон звонила ему среди дня прямо на работу. Без всякого повода. Но Зайцев понимал истинную причину. Она как будто ощупывала страховочный трос. Не оборвался ли? Тем вечером, когда все открылось, прямой вопрос оглушил ее. Алла не стала запираться. Ее секрет был теперь у него в руках. Будто в руки тебе сунули живую птицу. Держи теперь. Смотри, не выпусти. Зайцев уже не боялся за себя. Он боялся за нее. «Кто это Петрова? Она тебя не выдаст?» Алла пожала плечами. Она умерла во время тифа. Зайцев знал и сам. В лихие послереволюционные годы такая неразбериха была, что любой документ можно было раздобыть. Люди умирали сотнями, тысячами. А твоя семья? Семья Вирон после революции перебралась за границу. Алла беспечно осталась. А если тебя кто-нибудь узнает? Адмиральская дочь. С такой-то внешностью. Алла только плечами пожала. Она нигде не бывала. Из дома на службу в театр, из театра затем на домой. Как какой-то ночной зверек. Голос Аллы шелестел в трубке, рассказывал какую-то ерунду. Зайцев запнулся а внимательный взгляд Нефедова. — Ага, пока, — ответил он трубке и кивнул ему. — Садись. — Садись, — полувопросительно повторил Зайцев. Нефедов не сел, но и не уходил. Желтоватая, со свернутой макушкой уступчатая гора на столе распространяла все тот же горьковатый запах разлагающейся бумаги. Нефёдов ждал объяснений. «Просто так теперь его не развернешь и не отправишь». «Я не помню, начал ты тогда уже у нас или еще нет», — заговорил и сразу соврал Зайцев. Он все прекрасно помнил. Его взяла досада. Он сразу почувствовал себя глубоко усталым от всей этой кадрили, от необходимости изворачиваться. Открывать еще один фронт лжи. И Алла еще вдобавок. Реальность раздваивалась, утраивалась, плыла. «Товарищ Зайцев», — позвал Нефедов. «Что?» «Когда?» «Вы сказали, тогда». «Служил я тогда уже или еще нет? Когда?» И Зайцев вступил в этот разговор как на лед. «Был, в общем, у нас вызов». Убийство. Угол Невского и Садовой. Он даже забыл назвать эти две старые городские улицы их советскими именами. 3 июля 25 октября. И к черту, сказал он себе. Убитая Фаина Баранова. Нефёдов кивнул. Сонная совиная личика прояснилась. Зайцев вынул из ящика стола папку с делом Барановой. Нашел фотографию трупа. На черно белом снимке алая занавеска казалась серой, И от фигуры в черном уже не веяло почти оперной драмой. Женщина на снимке даже не больно-то выглядела мертвой в своем кресле и с метелкой перьев в руке. Развернул фотографию к Нефедову. Какого хрена Нефедов, не молодой, одинокой советской служащей, вот так наряжаться Сожитель Любовник, быстро отбил мяч тот. Зайцев пожал плечами. Упоминать Елагин остров он не стал небезопасным. Говорили с соседями по коммуналке. Не упомянул никто, сожители или кавалера. — Я знаю, — почти нахально ответил Нефедов. Я же с ними говорил. — А, верно. Значит, ты уже служил, — притворился Зайцев. — Странно. — Я рапорт писал? «Да — Да. Зайцев для вида полистал папку с делом Барановой. — Нет, что-то никакого твоего рапорта. Ладно, неважно, не суть. Ты с соседями говорил? — Другие тоже говорили. В общем, ясно, нет там никакого сожителя или кавалера. Нефёдов смотрел на него недоверчиво. Он как будто не решался высунуться из своего укрытия. Но Зайцев видел. Тот же нетерпеливый инстинкт, видимо, не давал ему усидеть на месте. Тот же инстинкт, что наускивал самого Зайцева. Инстинкт, который заставлял забыть об осторожности. Обо всем, что не относилось к делу. Инстинкт, который говорил... «След! В общем, Нефедов это и есть странное. Наряд ее весь этот. И дребедень это в руках тоже. И сделано все очень ловко. Соседи не видели, не слышали». «Или брешут», — тихо вставил Нефедов. «Или брешут», — подтвердил Зайцев. «Но только пальчиков или других зацепок тоже нет. Ловкий, видимо, гад. Или гады» а такая ловкость она только с опытом приходит соображаешь нефедов кивнул на секунду что то прикинул молча встал подошел к груди папок и быстро принялся перебирать бросая короткий взгляд на обложку дела и тотчас роняя папки на пол одну за одной видимо решил пересмотреть свой отбор вот какую то перебросил на диван обитый чертовой кожей опять зашлепали папки на пол цапах пыли из старья стал нестерпимым Стал свербеть в ноздрях. Зайцев на миг даже посочувствовал Нефёдову. Каково ему вот так сидеть в архиве дни напролёт? Еще одна папка перелетела на диван. Мелькали руки Нефёдова, белые и вялые на вид. Не врал ли он, что было крабатом? Что-то не похоже, чтобы эти маленькие белые каракатицы могли удерживать, подтягивать, бросать, цепляться и вертеть на трапеции все тело. Зайцев вспомнил, как Нефедов остановил вора на сенной. Третья папка упала на диван. Нефедов кивнул на разоренные развалины на столе и на полу. Остальное мимо. Зайцев поразился. По его прикидкам здесь были десятки папок, и Нефедов, похоже, знал их содержимое настолько остро, что смог просеять находки еще раз с одного только взгляда на обложку дела. Нефедов. Да в цирке не мнемонические или фокусы показывал, не сдержался Зайцев. Хмурый взгляд был ему ответом. «Ага, шуток не любим», — подумал Зайцев. Зайцев взял с дивана три отброшенные папки. «Ты все-таки садись», — сказал он. «Набегаемся еще». Они оба не заметили, что в разговорах впервые вот так бачком, вошло это «мы».